Глава двадцать первая. Тихоня, я против того, чтобы ты общалась с этим парнем. Сразу же заявляет Макс, стоило мне появиться на пороге дома. Как я уже говорила, Александр Хоп, мой партнер в проекте по физике. Если хочешь, сходи к мистеру Брауну. Добродушно предлагаю, зная, что эта затея обречена на права. Мистер Браун большой упрямец. Если пытаться заставить сделать что-то против его воли или не приведи господь начать оспаривать решение. Он будет стоять до последнего и не сдвинется со своей точки зрения ни на дюйм. Да, но здесь тебе не учебное заведение. Моя кухня, моя гостиная, это не аудитория колледжа, Тамила. Понижает голос Макс. Чтобы ноги этого ушлепка здесь больше не было, ясно? Другой раз я бы вжала голову в плечи и пробормотала извинения, поспешив убраться из-под взгляда старшего брата. Но после того, как Акула побывал у нас в доме, извинился передо мной за свое поведение и даже развеселил Бо, мне будто передалась капелька его бесстрашия и уверенности в себе. Да, Макс, я тебя прекрасно поняла, но нам нужно будет много заниматься вместе. Если я не смогу делать это дома, то мне придется задерживаться в колледже, в читальном или в компьютерном зале. Пожимаю плечами, а потом говорю главное, Бо нужна нормальная няня. Та старуха, которую ты нанял, вчера чуть не угробила малыша. Она уснула, оставив Боби без присмотра. Я же ясно выразился, что другая няня мне не по карману. Что непонятного, порыкивает старший брат. Мне все понятно. Но няня нужна. Это очень важно. Я учусь на бесплатной основе, Макс. Если завалю задание, потеряю стипендию. Значит, мне нужно хорошо учиться, тратить больше времени. Но если мне постоянно придется бегать за Бо и тревожиться за него, я не буду успевать по учебе. К чему ты клонишь?» Старший брат отпивает пиво и плюхается на свой любимый диван, включая телек. «У меня есть небольшие сбережения. Я хочу потратить их на няню для Бо». «Ты копила на мак», — напоминает мне Макс. «Бо важнее». «Однако», — ухмыляется старший брат, «ты потратишь сущие копейки на Бо». А потом начнешь требовать с меня, чтобы я купил тебе новый мак и заплатил за дорогущую няню. Так, что ли? Макс злобно сощуривается. Я не миллионер. Ты меня неправильно понял. Я хочу найти подработку. Но как же учеба? Придется совмещать. Но хотя бы Бо будет под присмотром. Валяй! После продолжительного молчания разрешает Макс. Но будь добра. Реши проблему с тем, что он сытся всюду. Я больше не хочу тратиться на памперсы. Он уже достаточно взрослый. Бо сегодня сам сходил на горшок. Ох, вот это достижение! Фыркает брат и переворачивает банку пива. Принеси мне еще пива, будь так добра. скрипну зубами, я приношу брату две банки пива, пачку чипсов и переносную сумку-холодильник, чтобы пиво не нагрелось раньше времени. Теперь брату ничто не помешает насладиться отдыхом, который он так заслужил. «В десять, тихоня. Я умею быть пунктуальным». Такое сообщение прислал мне Акула поздним вечером. Понятия не имею, что он задумал. Тем более не представляю, как улизнуть из дома незаметно. Я укладываю братья. Бо уже спит. Дэн делает вид, что спит. Но я знаю, что он ложится не раньше полуночи. Любит сидеть при свете ночной лампы и что-то читать. Направляюсь в ванную комнату, чтобы принять душ на ночь». Долго думаю, как мне поступить. Эй, ты там уснула, что ли? Нетерпеливо стучит кулаком по двери ванной старший брат. Сколько ты там торчишь? Хочешь сама оплачивать счета за воду и электричество? Какой же Макс гадкий. Слов просто не хватает. Торопливо вытершись полотенцем, я выхожу. Извини, заставляю себя сказать. Ванная в твоем распоряжении. Последнее слово звучит тише, чем первые два. Я с небольшим удивлением смотрю на Макса спешащего к зеркалу в ванной комнате. Он поправляет бритвой пару волосинок, пропущенных при утреннем бритье. Брат куда-то собрался. Об этом кричит его лучшая рубашка на выход, новые джинсы и модные туфли. — У тебя будет свидание? — осторожно спрашиваю брата. — Намечается интрижка, — довольно отвечает Макс. Достает с полки мужской парфюм, сбрызгивает волосы, потом вытягивается перед зеркалом. — Как я выгляжу? Я бы на тебя запала, стараюсь подбодрить старшего брата. Только галстук нужно поправить. Позволишь? Я поправляю узел на галстуке, завязанный немного криво. Расправляю его. Вот теперь полный порядок. Ты уезжаешь сейчас? Да, Тамила. Вернусь. Брат направляется на выход, подхватив пиджак и телефон. Думаю, что под утро. Оба сыкуна на тебе, ясно? Конечно, Макс. Я провожаю брата с улыбкой, слушая его наставление о том, чтобы запереть все окна и двери. Заставляю себя улыбнуться, несмотря на желание рассарапать его лицо. Это желание возникает каждый раз, когда Макс оскорбительно отзывается о нас. Таю у окна, глядя, как прочь отъезжает кроссовер цвета серебристый металлик. Стараюсь подавить вспышку недовольства старшим братом. Ему, наверное, нелегко с нами. К тому же он винит нас в разводе с бывшей женой. Откровенно говоря, их брак был скоропостижным и начал разваливаться почти сразу же. Мэри бы и так кинула Макса. Слишком много они ругались. Но последней каплей стало то, что Макс оформил опеку над нами после смерти родителей. Именно тогда Мэри и подала на развод, найдя себе другого, более успешного и уравновешенного мужчину. «Моей вины», или вины братьев в расставании Макса и Мэри. Было немного, но брат переложил вину на нас. Потом на должность управляющего отделом продаж выбрали не его, а другого работника. Макс пылил, наговорил грубости и вылетел с престижной работы в хорошем автосалоне. Сейчас он продает подержанные автомобили и является совладельцем крошечного бара, едва державшегося на плаву. Макс постоянно брюжит, винит на своих неудачах и иногда срывает свою злость. Но сегодня он выглядел невероятно довольным, когда уходил. Я молю небеса, чтобы новая подружка Макса дала ему этой ночью и не слазила с него до утра. Может быть, тогда Макс развеселится. Телефон начинает звонить. На экране высвечивается имя Акула. Мое глупое сердце начинает трепетать, как у птички, пойманной в селке. Я опускаюсь с кресла и гипнотизирую взглядом телефон. Может быть, акула не станет настаивать. Но следом раздается громкий гудок. Я осторожно подхожу к окну. Черт, он прикатил. Акула босседает на спортивном байке. Парень опускает его на подножку и слезает с него, направляя в сторону моего дома. Я начинаю метаться по комнате, полный сумерек. Раздается громкий стук двери. дверь. Похоже, что мне просто некуда деваться.